Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Себастьян Жапризо «Бег зайца через поля» Перевод Дмитрия Орлова Читает Алексей Богдасаров «Любовь моя, мы всего лишь постаревшие дети, что суетятся перед тем, как обрести покой» Льюис кэрл Однажды, я имею в виду один единственный раз для каждого из нас, перед глазами предстает залитый предвечерним солнцем старый порт Марселя. Это могло быть и в другом месте, в Барселоне, в Неаполе или в Гонконге, но я родился именно в Марселе. Рядом со старым портом собор-мажор, в бедных кварталах за ним одна улица, а на этой улице фургон для перевозки мебели, и двое мужчин, которые выносят из него зеркальный шкаф. Грузовик стоит напротив опустевшего помещения, где некогда располагалась книжная лавка, о чем теперь напоминают лишь поблекшая вывеска, да еще приклеенная к грязному стеклу афиша. На афише сидящий на дереве кот, который улыбается до ушей. Под этой улыбкой мальчуган лет десяти, вид у него праздный и меланхоличный. одет по-воскресному, в пиджачок из фиолетового вельвета с большими белыми пуговицами. Он стоит, прислонившись к дверному косяку, рядом со своей матерью и семилетней сестренкой. Его мать, блондинка лет тридцати, прижимает к себе дочурку. Девочка тоже светловолосая, на ней нарядная белая платьица. «Переезжает именно она, эта одинокая мать двоих детей», на лице которой следы житейских невзгод. Пропуская грузчиков, она отходит в сторону и тянет за руку мальчика. На мгновение все трое отражаются в зеркале. Потом она наклоняется к мальчугану. «Титу, иди погуляй. Может, с кем подружишься?» Мальчик неохотно повинуется. Он идет по тротуару, в правой руке сжимает мешочек с шариками. и, не отрываясь, смотрит на пустой спичечный коробок, который валяется на асфальте. Вот он наклоняется за ним, но тут чья-то нога наступает на коробок и расплющивает его. Титу выпрямляется и видит перед собой троих мальчишек его возраста или чуть постарше. Одеты они бедно, и кожа у них очень смуглая. У самого старшего в ухе золоченая серьга. Перед явно превосходящим противником Титу отступает. поворачивается к ним спиной и удирает. Бегом взбирается по лестнице переулка, крепко держа в руке мешочек с шариками. И почти сразу останавливается. На последних ступеньках, перегораживая путь, сидят ребята из другой шайки. Их шестеро, четверо мальчиков и две девочки. Одна из девочек держит на руках куклу, другая ест кусок пирога. Один из мальчиков забавляется резиновым мячиком. Все они пристально смотрят на чужака в фиолетовом пиджачке. Титу подходит ближе, и мальчики подымаются один за другим, обступая его вплотную. Титу останавливается напротив старшего в этой компании, судя по всему, верховодит здесь он, и силится улыбнуться. глава изучает его безо всякой доброжелательности, как, впрочем, и без неприязни. В нем угадывается спокойный паренек, привыкший решать свои проблемы самостоятельно и требовать того же от других. В наивной надежде быть принятым в компанию, Титу протягивает ему свой мешочек с шариками. Тот смотрит на своих приятелей, достает из кармана перочинный ножик с красной ручкой и вместо ответа кончиком лезвия вспарывает мешочек. Разноцветные шарики высыпаются к его ногам. когда они с дробным стуком достигают ступенек и отскакивают в разные стороны, мы уже не в Марселе. Мы находимся в бревенчатом здании вокзала на границе Соединенных Штатов и Канады. Вокруг огромные пространства. Стоит раннее утро, и солнце — красный диск на горизонте. На платформе трое мужчин. Они совершенно неподвижны. Все вокруг до ужаса неподвижно. Один из троих привалился спиной к стене и играет на чем-то вроде дудки. Ему двадцать лет, одет он как нищий, его длинные волосы падают на плечи, и кожаная повязка с золочеными заклепками охватывает лоб. Два его товарища стоят на краю деревянного настила, один в черной шляпе с круглым верхом, другой в полинявших джинсах, увешан побрякушками. У всех троих смуглая, с медным отливом кожа. Это все те же вездесущие цыгане. Разница лишь в том, что во Франции их зовут «джиган», а здесь «джипси». Они ждут с неузмутимостью индейцев. И тут в пейзаже замечается какое-то движение. Еще ничего не слышно. В воздухе разносятся лишь звуки дудки, но у горизонта на путях показывается поезд. Грохоча он быстро приближается, и гудок локомотива на время заглушает мелодию. Пока поезд плавно замедляет ход, въезжая на станцию и останавливается, растянувшись вдоль перрона, цыгане не двигаются со своих мест. Они следят за дверями вагонов, оглядывая весь состав от головы до хвоста, явно ожидая кого-то, кто должен сойти. Но никто не сходит. По крайней мере, на ту сторону, где они стоят. С противоположной стороны открывается одна единственная дверца, чья-то рука выбрасывает на пути чемодан и пиджак, затем появляется мужчина. Ему лет тридцать, и у него вид затравленного зверя. Это Тони Кардо. Едва он успевает спрыгнуть на насыпь и нагнуться, чтобы поднять чемодан, как перед его глазами со щелчком выскакивает лезвие ножа. Тут, оказывается, еще двое цыган. Тот, у которого в руке нож, одет побогаче. Штаны из черного бархата, расшитый жилет, в ухе золотое кольцо. Второй держит руку на кармане заношенной куртки. Нетрудно догадаться, что сквозь ткань он наставляет на Тони револьвер. Цыган с ножом спрашивает. «Антуан Кардо?» Тот мотает головой, впрочем, недостаточно убедительно. Кончиком лезвия цыган приоткрывает у Тони рубашку, грудь забинтована, на повязке пятно высохшей крови. Наши нью-йоркские братья сработали неудачно. Но здесь завершается твой долгий путь. «Тони, выслушайте меня. Это был несчастный случай. Это признал даже суд». У нас разные законы, Тони. Мужайся. Пошли. Тони инстинктивно пятится, но его придерживает другой цыган. Те трое, что были с другой стороны, стоят теперь здесь, у головы поезда. За ними, на насыпи, огромный лимузин. На дверце у него нарисована стилизованная розовая маргаритка. Пошли. «Не вынуждай меня делать это здесь», — повторяет цыган с ножом. Тони порывается подобрать с земли чемодан и пиджак, но цыган останавливает его. «Вещи тебе больше не понадобятся». Стиснутый с боков стражами, Тони шагает к голове поезда. В эту минуту состав трогается. В окнах проплывают лица ни о чем не подозревающих пассажиров. Дверь, из которой спускался Тони, по-прежнему открытая, поравнялась с ним. Неожиданно для цыган он вырывается и запрыгивает в вагон. Пересечь тамбур, рвануть на себя противоположную дверь и выскочить из нее, все это заняло считанные секунды. Тони кубарем скатывается по насыпи и в траве вскакивает на ноги. Вокруг, насколько хватает глаз, простираются поля и леса. Поставив все на карту, он не оглядывается, а опрометью бежит по прерии, мчится во весь дух, перемахивая через изгородь, за которой лук идет под уклон, наконец, едва не падая с ног, входит под багряную листву леса. Спустя какое-то время он уже шагает по обочине автострады в сорока милях от Монреаля, отчаянно жестикулируя, Безуспешно пытается остановить какую-нибудь из проносящихся мимо автомашин. В конце концов притормаживает тяжелый грузовик, ровно настолько, чтобы Тони успел открыть дверцу и заскочить в кабину. Чемодан и пиджак Тони с размаху брошены на землю у ног мужчины с ножом. Цыган, усыпанный драгоценностями, гневно восклицает на родном языке. «Нас пятеро! Пятеро!» «И он от нас удрал!» «Нас не пятеро. Нас десятки. Нас сотни. Нас тысячи!» Подхватив чемодан Тони, цыган распахивает его и вываливает содержимое на землю. «Ну, чего ждете?» Остальные принимаются методично уничтожать пожитки беглеца. «Куда бы он ни подался, мы там будем. Его песенка спета». И чтобы придать своим словам больший вес, он раздирает надвое пиджак Тони.